«Для этого надо ничего не хотеть для себя». «Ты что, ничего не хочешь для себя?» — спросил он, недоверчиво. Я отрицательно покачала головой. «А почему?» «Я уже как-то тебе говорила, когда долго смотришь вглубь себя, понимая, что там ничего нет. Как можно чего-то хотеть для этого ничего?»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 «Если ты начнешь заполнять пустоту справедливостью, ты быстро станешь военным преступником». «Чего-то ты здесь путаешь, рыжие. Почему это военным преступником?» «Ну, а кто будет решать, что справедливо, а что нет?» «Люди. А кто будет решать, что решат люди?» «Придумаем», — сказал он и поглядел на летевшую мимо него муху. Муха упала на пол». «Ты чего озверел?» — спросила я. «Хочешь быть, как они?» И я кивнула головой в сторону города. «А я и есть, как они», — сказал он. «Кто они?» «Народ». «Народ?» — переспросила я недоверчиво. Кажется, его самого смутил пафос этой фразы, и он решил сменить тему. «Я вот думаю, не сходить ли на работу, узнать, как там и что».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 «Имеет?» — сказала я. «И кто же это?» Я скромно потупила глаза. «Кто?» — повторил он вопрос. «Я знаю, что это будет ударом по твоему самолюбию», — сказала я. «Но ведь мы условились говорить друг другу только правду». «Опять ты?» Я кивнула. Он тихо выругался. «И от кого идет эта линия передачи? Потом как-нибудь расскажу». «Нет, давай прямо сейчас, чтобы выдумать не успела». «Ну что ж», — подумала я, — «правда не скрыть. Когда-нибудь он все равно все узнает». «Хорошо. Тогда слушай и не перебивай. Однажды вечером, примерно 1200 лет тому назад, в стране, которую сейчас называют Китай, я ехала в своем полонкине из одного города в другой. Что это были за города и зачем я путешествовала,